Под ней река кровавая, Сосы травой изрезаны, Все ребра на щиту. Глядит, поднявший голову мне в очи, И завыла вдруг. Завыла, как заплакала, Пощупал я овцу. Овца была уж мертвая, Волчица так ли глядела, Выла, матушка, я бросил ей овцу. Так вот что с парнем стало сам. Пришёл в село, да глупенький все самое рассказал, зато и сечь надумали. Да благо подоспела я, Селантия серчал, кричит, чего толкаешься, самой подростке хочется, а Марья та свое, дай пусть проучит глупого, и рвет из рук Федотушку, Федот как лис дрожит».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 — Исполним, повеленная, — сказал мирянам староста. — Эй, погоди, плясать! Соседка тут подсунулась, а ты бы в ноги старости. Иди домой, Федот. Я мальчика погладила. Смотри, коли я я сержусь. Иди из песни слово выкинуть. Так песня вся нарушится. Легла я, молодцы.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 Не увижу я теперь, ты ушла в бесповоротную, Незнакомую дороженьку, куда ветер не доносится, Не дорыскивает зверь. Нет великой оборонушки, кабы знали вы, да ведали, На кого вы дочь покинули, что без вас я выношу? Ночь слезами обливаюся, день, как травка, пристилаюся, Я потупленную голову, сердце гневное ношу.